Юриспруденция продажи 35. Во время продажи выбор состоит в том, чтобы завершить продажу с покупателем или ее номерами, но если мы отделимся, продажа не должна.